Глава 9. Приемные часы в ожоговом центре давно закончились. Страстную речь, что ему немедленно нужно видеть Истомину, в регистратуре даже слушать не стали, оборвали на полусловие. Только по разрешению лечащего врача. А где мне его найти? Приходите завтра в часы посещений. Однако торопиться уходить Дима не стал, заметив, что охранники у входа в клинику поглядывают на него чуть ли не Он выведал у нелюбезной регистраторши этаж и палату, куда поместили Изабель, приобрел в автомате бахилы, положил в один карман сотню, в другой — двести, кто знает, какие у охранников аппетиты, и двинулся было к проходной, как вдруг увидел вбежавшую в холдаму, которую он никак не ожидал здесь увидеть. Дима сразу насторожился. — Что здесь делает Юлия Базанова? коммерческий директор салона красоты, и почему у нее такое прокинутое, заплаканное лицо. Женщина растерянно осмотрелась, увидела окошко регистратуры, бросилась туда. Дима, ловко прячась за ее спиной, оказался рядом и прекрасно слышал, как Юлия Аркадина умоляла о том же, о чем он сам десять минут назад, немедленно пропустить ее к Истоминой. А когда посетительница получила отлуп, Выйдя из-за колонны, артистично разыграл удивление. Юля Аркадина! Вы что тут делаете?» «О, Господи, Дима!» Она мгновенно узнала его, бросилась к нему, приобняла. «Вы слышали, что с Лизочкой случилось?» Глаза женщины блестели от слез, руки дрожали. «А она-то откуда знает?» Ему Тамара Кирилловна сообщила немедленно, как случилась беда, и Полуянов тут же рванул в клинику. С момента звонка домработницы прошло минут пятьдесят. «Как вы здесь оказались так быстро?» — спросил он. «Ну, я... Я с час назад позвонила Изабель, номер не отвечал, а у меня был срочный вопрос. Тогда она набрала домашний, и тут такая новость ужасная. И мне домработница сказала, что у нее тяжелая травма. Но почему ее сюда в вы привезли? Что с ней случилось, вы знаете?» «Как-то слишком надрывно». «Она волнуется», — показалось Полуянову. И сразу в клинику помчалась. «Зачем?» Изабель плеснули в лицо кислотой. Медленно произнес он. «Боже мой, какой кошмар!» Базанова закрыла рот ладошкой. «Кто? Зачем? Как?» Дима не успел ничего ответить, так как она снова заговорила решительным тоном. «Мы должны пробиться к ней. Пойдемте. Охрана здесь наверняка берет деньги». И вытянула из портмона тысячу. «Уберите!» — поморщился Полуенов. Охранник почти в открытую озвучил им таксу. Сто рублей с человека. И через пять минут они уже подходили к палате, где лежала Изабель. Ни замка на двери, ни полицейского, ни охраны, ни даже бдительной медсестры. Только беззащитная девушка с перебинтованным лицом и повязкой на глазах разметалась на постели. «Кто? Кто здесь?» — испуганным голосом пролепетала она. «Это я, Дима», — поспешно отозвался Полуянов. «И я, Юля», — в тон ему представилась Базанова. «Какая Юля?» — голос Изабель дрогнул. «Господи, Изабель, что они с тобой сделали?» Базанова чуть не плакала. «Чего тебе, Юлька, здесь надо? Вообще не понимаю», — прошептала Изабель. Базанова обиженно отпрянула. Но больная этого все равно не видела. Плачущим голосом она обратилась к Полуянову. «Димочка, мне так страшно и так тяжело. Врачи говорят, левый глаз поврежден. И что шрамы останутся?» Не выдержав, Изабель разревелась в голос. «Успокойся, все будет хорошо», — твердо произнес Полуянов. «Не останется никаких шрамов. Если надо, будет отправить тебя в Германию, Швейцарию, куда угодно». Будешь такая же красивая, даже еще лучше. Юлия Аркадьевна метнула на него удивленный взгляд. Но Диме было совершенно плевать, что подумает о нем эта женщина. Он взял забыли за руку. Ничего не мог с собой поделать, такая волна нервности захлестнула. Хотелось просто сидеть рядом и плакать вместе с ней. Но мужчины, как известно, не плачут.